Я никак не мог сосредоточиться. И вот тогда я решил пойти в спальню и прилечь там. Пройдемте со мной, я вам покажу, как все было. Дэн встал, взял один из канделябров и они вышли из библиотеки. Пройдя длинным коридором, они достигли маленькой комнаты. Оставаясь на пороге, Дэн объяснил, что это гардеробная его жены, справа от входа, находился туалетный столик полированного розового дерева с круглым серебряным зеркалом посередине. Слева, напротив узкой двери, стояла низкая лежанка из плетеного бамбука. В центре пола, выстланного плитками красного мрамора, находился изящный резной круглый столик эбенового дерева. «На этом столе стояла ваза, которую я разбил», — заговорил Дэн. Дверь налево ведет в миниатюрный сад, где есть пруд с золотыми рыбками. До бамбуковой лежанки обычно спит личная служанка жены. Лакированная красная дверь, что напротив вас, ведет в спальню. Подождите минуту. Он вошел в гардеробную, достал из-за пазухи необычной формы ключ и отпер красную дверь. Оставив ее полуоткрытой, Дэн снова вернулся к порогу. «Когда я в тот полдень вошел вон сюда?» Продолжал он. Служанка спала, дверь в спальню была полуоткрыта, как сейчас. И последнее, что я запомнил, это жена, лежащая обнаженной на постели. Она мирно спала на боку. Одна ее рука была закинута за голову. Я мог видеть только ее прелестный профиль. Нижняя часть тела была закрыта от меня, потому что она лежала, положив левую ногу на правую. Волосы, которыми она так гордилась, были распущены, в них утопали ее плечи, и длинные пряди свешивались с изголовья. Я только успел подумать, что сейчас подойду к ней, как у меня потемнело в глазах. Я очнулся на полу в гардеробной, среди осколков разбитой вазы. Я все еще плохо видел, страшно болела голова, и я ничего не мог сообразить — Увидел служанку, она все еще спала, я вскочил и, еле волоча ноги, добрался до спальни. Помню, что испытал огромное облегчение, когда увидел, что жена лежит все в той же позе. Я едва успел подумать, какое это счастье, что мой приступ прошел незамеченным, как вдруг увидел свой старинный кинжал, торчащий из ее груди, и понял, что она мертва». Дэн закрыл лицо руками и стал тихо плакать, опершись на ручку двери. Судья Ди быстро вошел в спальню. Он осмотрел постель, накрытую толстой циновкой из туго тугосплетенных мягких волокон. Возле подушки он заметил несколько маленьких пятнышек крови. Подняв голову, он увидел на ближней к окну стене пустой чехол от кинжала на красной шелковой ленте. Рядом висел великолепный старинный меч в ножнах с медными инкрустациями и семиструнная лютня. Единственное окно, представлявшее собой тонкое плетение из бамбука поверх плотной непрозрачной белой бумаги, было перекрыто тяжелым затвором в виде украшенного резьбой деревянного бруска. Всю обстановку составляли резной чайный столик сандалового дерева и такие же два низеньких табурета. В углу один на другом стояли четыре короба для одежды, по одному для каждого сезона. Они были из красной кожи с золотым тиснением в виде цветов. Окончив осмотр, Ди подошел к Дэну и тихо спросил. «Что вы сделали потом?» Это второе страшное потрясение окончательно сломило меня не помню, как я выбежал из спальни, как запер дверь и добрался до библиотеки. Я все еще не до конца осознавал всего ужаса произошедшего, и все еще был не в себе, когда слуга объявил о вашем прибытии. «Примите мои искренние извинения за то, что мой визит пришелся именно на этот, безусловно, трагический момент вашей жизни», — сокрушенно проговорил Ди. «Разумеется, я не мог знать, «Это я должен смиренно просить у вас прощения за нелюбезный прием», — чопорно прервал его Дэн. «Давайте вернемся в библиотеку». Когда они снова уселись у чайного столика, Дэн возобновил свой рассказ. «После вашего ухода я немного успокоился». Этому в немалой степени способствовало и дневное заседание суда, там слушалось довольно любопытное дело о самоубийстве, и его рассмотрение на какое-то время отвлекло мои мысли от ужасной трагедии. Но вместе с тем я понимал, чего требует от меня закон. Правосудие должно свершиться своим чередом. Мне немедля следует отправиться в префектуру и сделать официальное признание префекту в убийстве. Но, с другой стороны, что-то надо было делать с телом, Как-то следовало объяснить отсутствие жены слугам. Только тут я понял, что сами небеса послали мне вас, мудрого и доброжелательного коллегу. Я направил начальника стражи в гостиницу, которую вам рекомендовал, с просьбой немедля посетить меня. Когда он вернулся с сообщением о том, что вас там нет, и никто не знает, где вас искать, меня охватила паника. Я так рассчитывал на вашу помощь и совет, а теперь выходило, что вы исчезли» что если вы объявитесь лишь на следующее утро, подумал я, или с вами случилось какое-либо несчастье, это означало, что мне предстоит справляться с ситуацией одному. Слуги захотят проветрить спальню и в любой момент могут прийти ко мне за ключами. Мозг сверлила мысль, что нужно срочно избавиться от тела. И вот пока слуги ужинали, я прошел в спальню, наспех связал ей волосы и надел на нее первое, что попалось под руку длинный халат. Затем через задний ход я вынес тело на улицу. Кругом было безлюдно. Никто не видел, как я прошел мимо развалины доставил свой такой щемящий легкий груз на болото. Но когда я возвратился, то вдруг до меня дошло, какую промашку я чуть не допустил. В панике я не вспомнил о самом простом средстве, которое помогло бы мне выиграть время. Нужно было лишь сделать вид, что я не могу найти ключ от спальни. Я воспользовался этим предлогом уже потом, когда после ужина слуга попросил у меня ключ. Это убедило меня, что в моем состоянии мне не под силу справиться со всем этим в одиночку. Я снова послал за вами с просьбой прийти, когда бы вы не вернулись. И сидел и ждал вас, продолжая надеяться, что, несмотря на поздний час, вы все же появитесь. И вот теперь хвала небесам вы здесь. Скажите же, Ди, что мне делать?» Судья долго не отвечал. он сидел неподвижно, задумчиво глядя на ширму и молча теребя свою длинную бороду. Наконец он поднял голову, взглянул на Дэна и произнес. «Мой ответ — ничего, по крайней мере, в данный момент». «К чему вы клоните?» — вскричал Дэн, распрямляя плечи.